Глава 34. Не знаю, что значит слова Димы. Почему он решил приехать на двух машинах и кого он подразумевает под ребятами. И для чего, черт возьми. Это неважно и останется неважным, если я успею вывести Ольгу. Я обнимаю ее за плечи и веду к входной двери, попутно набирая сообщение СОС по своим каналам. Потом набираю водителя, который должен был подать машину после отмашки и проклинаю длинные гудки. «Паша?» Он отвечает, но удивлен, что я сделал звонок раньше времени. Я же заставляю Олю остановиться у двери и наклоняюсь к нижнему ящику комода, который я раскрываю излишне резким рывком. Все-таки нервы пошаливают. Надо срочно успокоиться и не думать, как дорого стоит каждая секунда простоя. «Ты где?» Бросаю в трубку. «Ты нужен мне на красном через пять минут, ты или кто-то другой». «Но машина не готова». «Плевать, подойдет любая, пять минут!» Отключаюсь и отдаю телефон Оле. Сейчас придет СМС с номером и маркой, прочитаешь вслух. Сам я опускаюсь на пол и запускаю руку в нишу, нащупывая дно верхнего ящика. Со второй попытки я нахожу тайник и срываю склейкой ленты спрятанный пистолет, следом достаю запасную обойму и прячу ее в карман пиджака. «Серый Opel 652». «Хорошо». Я киваю ей и проверяю оружие, которое не видел полгода. Я спрятал его на всякий случай, когда впервые признался себе, что Дима может выйти из-под контроля и натворить страшных дел. Тогда я правда думал, что для этого ему понадобится шумная пьянка или состояние аффекта. Но я понял главное. В нем иногда ужасающей вспышкой просыпается лютая ненависть к жене. Я увидел тогда приступ его ярости, с которым он справился самостоятельно и запомнил на будущее, что может сложиться так, что его придется останавливать, любой ценой. «Зачем тебе пистолет?» Оля боязливо косится на мои пальцы, сжимающие огнестрел и машинально качает головой. «Телефон пусть будет у тебя. Я беру ее за локоть и вывожу из квартиры. Ответишь на звонок, водитель сообщит, когда будет на месте ты же поедешь со мной? Да, план изменился. Оля по привычке тормозит у лифта, но я увлекаю ее дальше к стальной двери, за которой бегут лестничные пролеты. Так безопаснее, хотя и дольше. Я чувствую подвох. Внутренним натренированным чутьем, которое просыпается, стоит мне оказаться в адреналиновой ситуации. Все профессиональные рефлексы просыпаются и внутри зажигается гадкая усмешка. Что я слишком долго врал себе, что забыл, каково воевать и рисковать. Все я помню и даже ловлю дерьмовый раж, который, впрочем, зажигается всего на мгновение и тут же потухает, стоит вспомнить, что я не один, а с Ольгой. На кону слишком много. А у меня один пистолет, две обоймы и машина, которая, дай бог, приедет вовремя. И еще Арс. Но он ничего не сообщил мне о второй машине и непонятных планах Димы. Почему, мать его? «Не знал? Не смог?» «Паша...» Оля вырывает из мыслей и наваливается на меня всем телом. «Что? Голова кружится?» Я задал слишком быстрый темп для нее, застучав по ступенькам со скоростью изматывающей тренировки. «Мне все равно, а она женщина. И я ведь дал ей таблетки. Они действуют и мешают ей двигаться быстро, но она хотя бы спокойно дышит и смотрит на меня взглядом без слез. Время есть». Успокаиваю ее и обнимаю за талию, чтобы страховать. Бежать не обязательно. У дома современная планировка, и на каждый подъезд приходится четыре двери. Лестничные же пролеты выводят к последнему, которым реже всего пользуются жильцы. Конечно, если Дима мчится сюда с толпой, то он может перекрыть каждый. Но лучше варианта у меня все равно нет. Я и так подстраховываюсь, потому что не могу отмахнуться от молчания Арса. Он до сих пор не написал мне о кортеже Дима. И я с каждым новым шагом сомневаюсь, что у нас есть указанные им 15 минут. Что-то происходит. Прямо сейчас. Мимо меня. Будь я проклят. О чем я думал? Сколько еще? Оля теряется и тяжело дышит, хотя и старается не подавать виду. Всего два. Мы почти на месте. Ты несешь меня. Она как будто только замечает, что ее ноги едва касаются ступенек и обхватывают ладонями мои пальцы, что удерживают ее. Я могу сама, честно. Послушай меня внимательно. Если будет заварушка, никуда не лезь и ничего не делай. Драка или... Перестрелка. Я с трудом произношу чертово слово. «Отходи в сторону, не старайся мне помочь, даже не думай. Мне будет легче, если ты найдешь безопасное место или просто ляжешь на пол. Вот это мне поможет. Ты поняла?» Она молчит пару секунд, стараясь свыкнуться с новыми переменными реальности. Да, она всегда знала, что охрана Дима вооружена, и что это не декоративная сила, а реальная мощь. Не только для устрашения, но и для дела. Она сама мне призналась, что Стаса хладнокровно застрелили у нее на глазах, так что она представляет, как оглушает огнестрельный выстрел и как это происходит в жизни, а не на экране. Знает, но не готова. «Поняла». Она кивает через себя и смотрит на меня умоляющим взглядом. «Только в крайнем случае, да?» «Меньше всего я хочу стрелять, милая. Меньше всего». Мы минуем пролет второго этажа, и я вижу за резким поворотом последнюю лестницу, которая утыкается в небольшой холл с металлической дверью. И эта дверь с пиканьем электронного ключа вдруг открывается, и на пороге показывается высокий мужчина из охраны Димы.